Я слышала вашего мужа, сказал он. Он, наверное, был прекрасный человек. А моего мужа, удивилась экономка, у меня в жизни не было мужа. Маша ему тогда сказала: они всю жизнь жили здесь с нами, Анны и ее муж. Он был самый тихий, самый милый человек, которого я только встречала. Если существуют на свете идеальные бары, то это была одна из них.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 Завтра же, подумал Сильюн, попрошу, чтобы меня перевели на другой лифт. В самом деле, он двадцать семь лет в Штате и гонял лифты, когда еще многих из этих молодчиков, что сшиваются теперь в гостиницах на свете, не было. Все, с завтрашнего дня пусть кто-нибудь другой возится четвертым лифтом. Было около десяти утра. Сильюн развез по разным этажам участников конгресса стоматологов. Начал спускаться. Уже на девятом кабина была полна до отказа. Для первого этажа он не останавливался.